Мы смотрели на него, как на идиота со стажем. Я так и знал, что это шизофрения, причем с манией величия, как-то безнадежно вздохнул Оська. Я согласно кивнула, а Дик зарычал, сжимая руки в кулаки. Идиоты, притащились за мной неизвестно откуда, а теперь еще и учите меня, кто я есть. Мы только вздохнули. А Дик развернулся и пошел вперед. «Пошли, Ось, пропадать идет ведь, ведь без нас!» Улыбнулась я другу. Тот серьезно кивнул и тут же вскочил на ноги. Дик даже если и слышал нас, то никак не отреагировал. Полчаса мы брели в непонятном направлении следом за Диком и тихо перешептывались. Изредка Оська злорадно хихикал, и мы тут же умолкали, делая вид, что ни о чем таком и не говорили. Дик шел прямой, как струна, и на наши провокации не поддавался. Ося предлагал пойти в другом направлении, или вообще вернуться. Я старательно проорала это в спину лорду, но тот нас, казалось, и не слушал вовсе. «Эх, ну вот!» — возмущался Оська. «Теперь еще и ужин пропустим!» А потом началось все это. Неожиданно земля под ногами исчезла, каменные колонны истончились и засияли ярче, превращаясь в длинные извилитые жгуты, тянущиеся в темноте параллельно друг к другу. А воздух обратился в какую-то жгучую смесь газов, ворвавшуюся в легкие и буквально разодравшую их на части. Я заорала, захлебываясь кровью и куда-то падая с ужасной скоростью, но меня дернуло вверх, врезало обо что-то, и Оська прямо на ухо ряпкнул мне, чтобы я прекратила орать. Ну, я и прекратила, тем более, что легкие уже восстановились и изменились в соответствии с новым составом внешней среды. Подняв голову, я увидела, что у Оськи за спиной бьют по воздуху два черных нетопоринных крыла, и, кром... и громко ойкнула. Я потерял дико, ты его чувствуешь? Я тут же вспомнила, зачем я здесь, и попыталась вернуть себе истинный облик. Крылья сейчас явно не будут лишними. Не вздумай, блин, я же так оглохну совсем. Если обратишься назад, дороги нет, в человека тебя уже не вернут. А ангелы не пустят. Я замерла, анализируя факты, и виновато улыбнулась. Ты прав, Ось, извини. Вон, видишь... «Туда нам надо лететь!» Оська кивнул и в крутом пике рухнул вниз, унося визжащую меня с собой. «Блин, а я думала, что не боюсь летать, но явно не тогда, когда у меня самой крыльев нет!» Лорд прилип к колонии, а точнее к гибкому жгуту, сверкающему сетками разрядов и извивающемуся в пустоте. «Я помогу! Не приближайся!» Оська замер, а я внимательно посмотрела на Дика. Его правая рука полокоть погрузилась в ту денистую массу, а сам он будто завис в воздухе, пытаясь опереться на что-то невидимое, высвободить конечность и при этом так сильно замагичивая все вокруг, что волосы на голове буквально трещали от волшебства. Но несмотря на все это, рука только глубже проникала внутрь массы. Эй! «Ну и как же ты хотел уничтожить все это, если даже руку свою вытащить не можешь?» — возмутился Оська. Продолжая висеть вместе со мной в каких-то двух метрах напротив. «Отстань! Это будет чуть труднее, но я справлюсь!» Дик напрягся. Жилы на шее и руке вздулись, и он дернулся изо всех сил. «Как только вытащу свою кисть из этой гадости... Блин, я не могу применить магию без правой руки!» «Ага!» — ухмыльнулся Оська. А я-то думал, почему нас так долго не трогали. Мир явно нас изучал и выбрал тебя как самое слабое звено, обезвредив максимально эффективно. Дик рычал от натуги, но кисть только замедлила свое погружение в глубину не остановила. Я закрыла глаза и на миг, и на мгновение слила свое Иоскино сознание. «Ангел и его хранитель едины. Так? Да». Оська вздрогнул и дернулся. Он не любил этого, но выбора уже не было. «Ты подчинишься?» — немного виновато спросила я. Оська молча кивнул, пустым взглядом глядя на Дика. «Спасибо». Он не ответил, но лишь я по пожелала, и он приблизил меня к нему. Дик не видел нас и вздрогнул, когда я положила руки ему на плечо. «Не бойся, лорд, я сумею тебя защитить!» Он, нахмурившись, обернулся ко мне, чтобы в который раз высказать все, что думает, и осекся. Моя жизненная энергия хлынула единым потоком в сердце, вырвалась, врывал, вырывалась в вены и скользнула по рукам. Это не магия, это хранительство. Сила пронзила кожу и влилась в его тело, навсегда меняя рисунок его души заставляя насильно запомнить мой образ и мою душу. Глупо, но я отдала в первой же волне так много энергии, что мое сердце, сбившись с ритма, едва не остановилось вовсе. Но тут его коснулась сила того, кто держал меня в своих объятиях, и он тут же снова заспешил жить. Рука дико запылала ярким золотом цветом, который свойственен только ангелам, и с брызгами вырвалась из засасывающего ее студня. Дико отбросила назад, а я бессильно повисла на руках Оськи, наблюдая за тем, как лорд обретает равновесие и тут же начинает чертить обеими руками какие-то руны вокруг себя прямо в воздухе. Ну, или точнее, в том, что его заменяло. «Ты как?» Я слабо улыбнулась Оське очень переживая, что не смогу больше ничем помочь. Все-таки хреново из меня хранительница. Даже собственную силу не могу измерить. И отдать ровно столько, сколько нужно, и ни капли больше. Ося подлетел ближе к Дику, оказавшись внутри начинающего медленно светиться шара, в котором мы все теперь оказались. Дик только молча нам кивнул и закрыл проход, отрезав нас от окружающего мира». «Я был неправ», — внезапно сказал он, продолжая чертить свои странные символы. Я удивленно на него посмотрела, не понимая, о чем он говорит. «От тебя все-таки есть толк, пусть и небольшой. Можно я ему шею намылю?» — возмущенно спросилось, я прожигая его ненавидящим взглядом. Я отрицательно качнула головой, улыбаясь так, чтобы... так, будто только что получила самый лучший рождественский подарок. Я сделала это, заслужила его доверие. А теперь держитесь. Именно сейчас и начнется все самое интересное. «Да, интересно, за что же нам держаться?» — крикнул Оська, но тут стенки шара засветились ярче, и началось такое. Мир вокруг нас как будто взбесился, колонны распались на тысячи нитей, которые почти мгновенно начали перемещаться в пространстве во всех направлениях. Раскидывание виданную. И ненормальную по виду сеть. Самую огромную из всех, что я когда-либо видела. Ищет нас, подозрительно, довольно произнес Дик. Да? И чем это нам грозит? Но тут одна из нитей задела шар. оп па, -па нашла. Мама, сказал Ося и с ужасом огляделся по сторонам. Ники, будто по приказу все разом кинулись на нас, так плотно оплетая сравнительно небольшой шарик, что вскоре... Кроме них. Мы уже ничего и не видели. Притом нас еще так швыряло и бросало из стороны в сторону, что я раз двадцать пожалела, что вообще взялась за эту работу. «Эй, Дик!» — прокатываясь мимо возопилося. «А эта штука точно выдержит!» Дик в это время пытался вылезти из-под меня, не сильно при этом ругаясь. Так что все, что я поняла, это «нет, не сломается». «А тогда что это там трещит?» Шар наконец-то стабилизировался, и мы худо-бедно смогли встать. Меня все еще качало, но падать и душераздирающе стонать я пока не собиралась. «Где?» — поинтересовался Дик. Воська молча ткнул пальцем и впрямь что-то трещало. Я с ужасом огля ну, огляделась. «Ну и как, — спрашивается, — я буду его спасать на этот раз? Отсюда же нет выхода». «Не бойся, она прочная. Отрезка — это...» Тонкий, почти невидимый жгут ворвался сквозь небольшую дырочку и рванулся к Дику. Нить, соединяющая нас, натянулась до предела, и меня буквально швырнула к нему, поставив на пути этой гадости. Укол в спину, и она уже внутри расползается по телу, рвется наружу и выходит с другой стороны мягким, тонким щупальцем. Кровь вновь хлынула в рот. Я с ужасом смотрела на остолбеневшего Дика, чувствуя, как дрожит мое парализованное болью. И ужасом тело. «Не могу. Не хочу. Не надо!» Кажется, это я произнесла вслух, глядя расширенными до предела глазами, на тыкающиеся в разные стороны и торчащие из моей груди отросток чего-то. «Подожди!» — прошептал Дик. «Сейчас я все исправлю!» Стенки сферы засветились ярче, иероглифы вспых... вспыхивали один за другим, а дыра в сфере с треском схлопнулась. Нить завибрировала, отрезанная от внешнего мира, и полностью втянулась в мое тело. Я закричала, не столько от боли, сколько от ужаса. А Оська уже прижимал мое тело и руки к полу, сев на меня сверху, пока Дик разрывал на груди рубашку, сжимая что-то яркое в правой руке. «Нет, не надо, пожалуйста!» Кровь стекала из краев рта, а внутри шевелилось что-то чужое. «Не надо!» Искра из его ладони мягко погрузилась в мое тело. «Я боюсь. Неужели они этого не понимают?» «Мне же страшно! Я не хочу вот так!» И снова мир взорвался болью. Внутри меня горела и извивалась мертвая жизнь, а разум рассыпался на миллиарды осколков. «Не хочу так! Не хочу!» «Когда?» Сознание вернулось, я поняла, что сижу и наблюдаю, как эти двое активируют иероглифы, приготавливаясь к чему-то. Мир за пределами сферы пульсировал и искал вход. Мне почему-то было жаль этот мир, захотелось его впустить, но я не знала как. «Что ты с ней сделал?» — это сказал зеленоглазый красавчик. «Не знаю, подействовать должно было иначе. Потом разберусь, а сейчас помоги мне, а то мы никогда отсюда не выберемся». Если с ней что-то не так, я тебе потом башку откручу и лично сожру, — пообещал красавчик. Тот второй только злобно на него посмотрел, продолжая активировать иероглифы. Мне было скучно и больно. Болело где-то в груди, как будто там что-то было раньше, а теперь поселилась пустота. Готово. Давай. Чего давать? Силу. Обойдешься. — Ося! — рыкнул дик Пу... Рык Дика был пугающим, и я заинтересованно подняла голову, прислушиваясь к диалогу. «Альдаперенда!» — фыркнул красавчик и выжидательно посмотрел на второго. Того перекосило, а в его кулаке сформировалось что-то синее и загадочное. Я втянула носом в воздух, ощущая резкий запах озона. «Не дури, проткнешь сферу, все сдохнем», — ухмыльнулся зеленоглазый. «Дай мне свою силу!» — медленно произнес темный. «Или она...» Тычок в мою сторону. «Умрет!» Оська перестал улыбаться и сжал зубы. «Ладно, держи». После этого все начало сверкать, искриться. За пределами сферы что-то дергалось и, по... и визжало, сгорая заживо и исчезая на глазах. Я с интересом прижалась носом к стене сферы, наблюдая за происходящим. Но больше ничего интересного не случилось. Просто вокруг остались только черные, едва шевелящиеся хлопья которые медленно начали опадать с поверхности шара, оставляя нас висеть в пустоте. «Что это?» Оба парня тут же повернулись ко мне, внимательно меня разглядывая, будто вдруг заговорившую зверушку. Зеленоглазый подошел и опустился передо мной на одно колено, внимательно вглядываясь в глаза. Я склонила голову на бок, внимательно разглядывая его лицо. А «Он мне нравился, я его поцеловала». Очнулась я с мокрой повязкой на лбу, укутанная в кучу одеял посреди какого-то аэродрома, а не кровати, чихнув для приличия разок-другой, и не дождавшись рвущихся к моему телу докторов с пилюлями, горячей водой и уколами, я радостно решила, что уже вполне здорова, и начала прокладывать свой нелегкий и опасный путь среди одеял к далекому краю кровати, когда я кубарем все-таки грохнулась на пол, запутавшись ногой в пододеяльнике. Дверь тихо скрипнула, и до боли знакомый голос произнес, «Ну, наконец-то ты проснулась!» А мы уже начали было волноваться. Удивленно подняв голову, я увидела стоящего на пороге Ваську, с филином на плече и диком сбоку. Что филин, что дик, были какие-то смурные и задумчивые. На меня предпоч... предпочитали не смотреть, что настораживало. «Ну, может, хоть меня-то ты вспомнишь?» Я радостно улыбнулась. «Конечно, Вась, как я могу тебя забыть? Ты же мой личный наставник и руководитель практики по совместительству». Васька расплылся в счастливой улыбке. «Ну и молодец. А то эти двое наплели мне не знамо что. Оторвали от срочных дел и буквально за шкирку приволокли сюда». Эти двое, открыв рот, обалдело на меня уставились, не в силах ничего сказать. Я ответила им таким же удивленным взглядом. «Странно». Даже не знаю, зачем они это сделали. «Так ты же... меня же... а он...» «Ты что, вообще ничего не помнишь?» Наконец обрел голос Оська, слетая с плеча Васьки и плюхаясь ко мне на колени. Я задумчиво почесала затылок, пытаясь сообразить, как я тут оказалась. Последнее, что я помню, это как мы вытаскивали Дика из той избивающейся штуки. Оська икнул и беспомощно обернулся к Дику. Но тому сейчас было явно не до нас, так как он отбивался от вопиющего Васьки, горящего желанием отомстить за ложный вызов. Дверь за ними закрылась, послышались грохот и звон разбиваемого фарфора. «Да, Васька в гневе страшен. Дику я сейчас просто сочувствовала». Оська же подпрыгивал на коленях, требуя внимания спеша поделиться последними новостями. «Мы как с проблемой разобрались, Дик тебя на руки схватил и притащил прямо сюда, даже с вознаграждением еще не ходил». «А куда это сюда, и что было после того, как мы вытащили Дика?» «Ты ж сознание потеряла», — как-то ненатурально сорва... соврал Ося. «Я посмотрела на него угрюмо. И ты хочешь сказать, что из-за какого-то обморока привел сюда Ваську?» <смех> «Не верю». «Ты что, разве могут эти глаза врать?» «Два огромных и изумительно чистых глаза его на мордочке Оськи. У меня зачесались руки от желания срочно его придушить» о чем я тут же ему и сообщила. На робкий вопрос, умеют ли ангелы причинять боль, я с таким упоением ответила «Да», нащупывая ножку стоящего, стоящего неподалеку стула, что Оська счел за благо срочно скрыться с воплями и летящим вдогонку стулом, вылетая в окно. Я возмущенно смотрела ему вслед, кутаясь то ли в простыню, то ли в наволочку. Рука скользнула по груди и что-то нащупала. Я живо распахнула свое подобие туники и непонимающе уставилась на маленькую дырочку на груди, только-только начинающую заживать. Терзаемая сомнениями, я пошарила у себя на спине и вздрогнув, нашла еще одну. Так, ну и что все это значит? Дверь снова распахнулась, и на пороге появился встрепанный, чему-то улыбающийся Васька в сильно порванной рубашке с кровоподтеком на левой скуле. Подойдя ко мне, он плюхнулся на пол, Рядом и рывком прижал меня к своей груди. Я не возражала, я еще с детства привыкла забираться к нему на колени и выкладывать все самые страшные тайны. Под его насмешливым и таким внимательным взглядом. «Дик жив?» — промычала я, устраиваясь поудобнее в его руках. «Чего с ним сделается?» — фыркнул Васька. «Но из-за того, что он вытащил меня с очень важного мероприятия, мне теперь капитально она горит от начальства». Я сочувствующе что-то промычала. «Ладно, мне в общем-то пора, я рад, что с виду ты в порядке». Я кивнула и как можно более убедительно улыбнулась, а потом увидела стоящего на пороге с двумя синяками на лице и без рубашки дико. «Хм, я не помешал?» В такой маленькой фразе «столько яда!» Я почувствовала себя как-то неуютно, правда, пока не поняла почему. Васька еще более ядовито улыбнулся и прижал меня к своей груди так, что я с хрипом начала хватать воздух, гадая, за что меня решили придушить. Помешал. Это Васька. Я укусила его за руку, отчаявшись вырваться. Хватка ослабла, и мне дали по шее. «Вася!» «Ой, извини, привычка!» Я возмущенно запыхтела, пытаясь встать при помощи кровати и собрать в кучу разъезжающейся конечностей. «Тебе кажется, уже пора!» — это Дик, причем уже находясь в самой комнате. Васька тоже встал и как-то нехорошо на него посмотрел. Если вот с ней в мою спину больно ткнули пальцем, я снова грохнулась на пол. «Больно же! Что-нибудь случится, я лично тебя прибью!» Дик скептически хмыкнул, рывком ставя меня на ноги, подцепив рукой за шкирку. Я снова начала хрипеть, с ужасом глядя на Ваську. А мне казалось, что ангелы не умеют убивать. Меня все-таки отпустили, и я села на кровать, ощупывая ее в поисках подушки. Не все. У меня полномочия гораздо шире. Теперь они уже стояли друг напротив друга и взглядами буквально прожигали противника. Что ж, учту. А теперь тебе кажется пора на службу, ангелочек. Кстати... Васька с детства не выносил это прозвище, а потому меч света, вспыхнувший в его, рук... в его руках, меня совершенно не удивил. Не порежься, это дик, довольный, будто кот, наевшийся краденой сметаной. Я задумчиво смотрела на свои руки. А может колдануть что-нибудь? Душ, например, им холодный устроить, а то взбесились непонятно из-за чего. Того и гляди, вцепятся друг другу, другу в друга. А как? «А кого мне надо защищать?» «В такой ситуации я понятия не имела». «Точно, надо наколдовать дождик». Хм, «А как же это там было?» «А, вспомнила. Что-то грохнуло за окном, страшно завол ветер. В комнату ворвался перепуганный Оська и сразу спрятался у меня на коленях. Где-то что-то еще раз грохнуло, сверкнула молния, зарив все вокруг. Я сидела вся довольная, радуясь, что колдовство удалось». Ребята все еще стояли друг напротив друга, будто что-то не поделили. Ветер крепчал, холод окутал ноги и скользнул в коридор. Снова вспыхнуло, и ветвистый разряд ударил с потолка сразу в обоих спорщиков. Сноп искр, запах горелого и моя ненатуральная улыбка, все еще приклеенная к лицу под выпученными от ужаса глазами. Оська присвистнул и прошептал что-то вроде «Аминь». А я все пыталась понять, что мне будет за убийство своего подопечного и одного из боевых ангелов за раз. По всему выходило ничего хорошего. «Э -э, ребята, мой писк был очень тихим и каким-то жалостливым. Две черные лысые рожи медленно повернулись ко мне. Оська меня старательно перекрестил. «Вы как? Скажи». Тихо и как-то зловеще произнёс Вася. «Это твоих рук дело?» Дик, посмо... Дик смотрел на меня, как восставший труп, и что-то сжимал в руке. М -м, «Будут бить?» э, э ну, я хотела, чтобы вас намочил дождик». Дик с Васей переглянулись. Вася ощупал лысину и, плюнув, спрятал в нужный световой меч. «Ладно». «Я пошел. Разбирайтесь, разбирайся с ней сам». «А может...» — Вася остановился, взглянул на говорящего это Дика. «Ты ее возьмешь с собой?» Я стала пунцовой и умоляюще взглянула на слегка подгорелого ангела. Тот так садистски улыбнулся, что мне стало нехорошо. «Нет уж, теперь это чудо твое, так что и жить с ним будешь ты». Дик застонал, а я радостно подпрыгнула на постели. За окном утихал дождик. Дик на повышенных тонах объяснял мне, как и когда не надо применять магию без его личного разрешения. А Оська куда-то улетел исследовать замок. «Ой, точно! Я ведь в замке! Неужели Дик принес меня в свой собственный дом? Если ты еще хоть раз разорялся несчастный... А это твой дом?» Дик спо споткнулся, потерял мысль и удивленно на меня взглянул. «Да, здорово!» Тяжелый вздох. И вот я уже снова одна сижу на постели, а дверь с грохотом ударяет об косяк. А теперь-то я чем его обидела?